Девять. Красная. Кошка снова принесла мертвую птичку, воробья, второго за три дня. Иногда она приносит хозяйке мышей. Известно, что таким образом кошки исполняют свой долг и делают вклад в семейный бюджет или демонстрируют благодарность за заботу. Уголек без малейшего труда взлетает по стволу конского каштана до той ветки, с которой можно допрыгнуть до одного из балконов четвертого этажа, а уже оттуда перебирается на балкон Беттори, где обычно и кладет принесенную в подарок добычу. Прямо на пол или на землю, в цветочный горшок. Если находит дверь открытой, то нередко оставляет свой дар и на ковре в гостиной. «Ну, сколько раз тебе повторять! Не смей таскать сюда эту дрянь!» «Что, ей противно смотреть на мертвых птиц?» «Да, немного противно, но дело тут не в нелепых женских причудах. Хуже другое. Подношение кошки наталкивают ее на мысли о насильственной смерти». Поначалу биттори брала щетку и выметала их с балкона на улицу. Но порой они падали на машины, оставленные у подъезда, и это, разумеется, никуда не годилось. Чтобы не ссориться с соседями, Беттори уже давно подхватывает мертвых животных на лопату и кидает в мусорное ведро, а потом несет за дом, где незаметно выбрасывает за кусты ежевики. Как раз этим она и занималась, надев резиновые перчатки, когда раздался звонок в дверь. Шавьер взял за правило звонком предупреждать ее о своем приходе, прежде чем войти, чтобы не напугать мать внезапным появлением. Увидев ее в перчатках, он спросил, «Ты занята уборкой? Я тебя не ждала». Высокий сын, низенькая мать — Они слегка потерлись щеками, стоя в прихожей. Я встречался с адвокатом. Дело ерундовое и заняло всего несколько минут. Но поскольку был здесь поблизости, решил заглянуть, а заодно и взять у тебя кровь на анализ. Тогда тебе не придется тащиться завтра в больницу. Ладно, только постарайся сделать не так больно, как в прошлый раз. Шавьер... Человек по характеру скорее молчаливый, сейчас, чтобы отвлечь мать, говорил о всяких пустяках, о прекрасных сонных глазах кошки, которая вылизывала лапы, лёжа на кресле, о прогнозе погоды, о том, как подорожали в этом году каштаны. «А чего тебе думать о цене каштанов при твоей-то зарплате?» Виктория сидела в гостиной с закатанным рукавом, положив руку на обеденный стол. Сейчас ей захотелось поговорить самой, а не слушать чужую болтовню. Была и тема, занимавшая все ее мысли. Нерея, нерея то, нерея все, жалобы, обиды, претензии, нахмуренные брови. Я говорю об этом тебе, потому что ты мой сын, и мы с тобой друг другу доверяем. Ума не приложу, что с ней делать. Впрочем, и прежде никогда не знала. Принято считать, будто первые роды самые тяжелые, и для следующих дорога уже проложена. Но мне родить ее было куда тяжелее, чем тебя. Уж поверь... Куда как тяжелее. Потом натерпелась я горя с этой девчонкой. А уж когда она подросла, сладу с ней и вовсе не было. Сейчас и того хуже. Я-то рассчитывала, что после того, что случилось с отцом, она образумится. Но из-за ее фокусов мне было еще труднее перенести это несчастье. Ты не права. На свой манер... Она переживала не меньше, чем ты или я. Понятно, что она моя дочь, и мне не гоже так говорить про нее, но чего ради я должна молчать о том, что чувствую, если промолчав, чувствовать буду то же самое. С каждым днем она бесит меня все больше, еще немного, и я ее просто возненавижу». Я уже не в том возрасте, чтобы терпеть кое-какие ее выходки, понимаешь ты или нет. Прошло уже четыре дня с тех пор, как она уехала в Лондон с этим разгильдяем, своим мужем. Хочу тебе напомнить, что у моего зятя имеется имя. Ненавижу я его. Так вот, его зовут Энрике». «Для меня его имя ненавижу!» Иголка легко попала в вену. Тонкая трубочка быстро окрасилась в красный цвет. Красное. «Шавьер! Шавьер! Ты должен срочно ехать домой!» «Что-то случилось с твоим отцом, и было понятно, что случилось что-то плохое. Эти слова...» «Что-то случилось с твоим отцом, так и продолжают звучать у него внутри, в бесконечном настоящем, которое резко выделилось из временного потока. Больше ему ничего не сказали, а он не посмел спросить». Хотя уже понял по лицу коллеги, пришедшие к нему с этой вестью, а также по выражению лиц тех, кто встречался ему в коридорах, что с отцом случилось что-то очень серьезное, что-то очень красное, самое плохое. И ни о каком несчастном случае речи, разумеется, идти не могло. По пути к выходу из больницы он видел сумрачные лица и ужас сострадания на них. А еще Шавьер встретил старого приятеля, который резко повернул назад, чтобы не ехать с ним в одном лифте. «Значит, это...» Пересекая площадку перед парковкой, он взвешивал три варианта прогнозов. Они зависели от степени тяжести того, что произошло с отцом. Трудности в движениях, всю жизнь в инвалидном кресле или гроб. Красное. У него так дрожала рука, что он никак не мог вставить, куда следует ключ зажигания. Ключ упал на пол, и пришлось нагибаться и шарить под сиденьем. Наверное, было бы правильнее взять такси. Включить или не включать радио? Он так торопился, что даже забыл снять белый халат. Говорил сам с собой вслух. Проклинал красный свет светофоров. Матерился! Наконец, при виде первых домов поселка, Все-таки решился радио включить. Музыка. Он нервно крутил колесико. Музыка, реклама, какая-то ерунда, шуточки. Красные. Дальше его не пропустила полиция. Он оставил машину за церковью. Черт с ним, пусть штрафуют. Шел сильный дождь, и Шавьер как мог быстрее перебежал дорогу. К тому времени он уже услышал новость по радио, хотя комментатор не имел точных сведений о состоянии жертвы. И еще неправильно произнес фамилию. Между гаражом и родительским домом Шавьер увидел лужу крови, уже разбавленной дождевой водой. Одна струйка добралась почти до бортика тротуара. Он так спешил, так нервничал, что чуть не наступил на кровь. Полиции Шавьер назвался сыном. Чьим сыном? Никто не стал уточнять. Белый халат открыл ему дорогу. К тому же, по его виду, было настолько очевидно, что он приходится родственникам тому, в кого стреляли, что ни один полицейский и не подумал поинтересоваться, куда он идет. «Так вот! Представляешь, она до сих пор мне не позвонила!» «Может, звонила?» — Да ты выходила из дому. Я вот звонил тебе и вчера, и позавчера. Никто не брал трубку. Отчасти поэтому я и забежал сегодня. Хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Если ты так тревожился, то чего же не зашел раньше? — А того, что я знал, где ты. То есть, где ты провела последние ночи. Об этом, между прочим, знает весь поселок. И что еще они обо мне знают? Знают, что ты выходишь из автобуса на остановке у промышленной зоны и что потом идешь к дому, стараясь избегать случайных встреч. Мне об этом рассказал в больнице один человек, который тебя видел. Вот почему я, если честно, не очень беспокоился». Не исключено, что Нерея не раз пыталась с тобой связаться. Я не собираюсь спрашивать тебя, что ты задумала. Это твой поселок, твой дом. Но, предположим, ты хочешь во что бы то ни стало вернуться к событиям прошлого. Тогда я буду благодарен, если ты согласишься держать меня в курсе дела. Это касается только меня одной. Шовьер убрал в чемоданчик инструменты и пробирку со взятой у матери кровью. Я тоже часть той истории. Он подошел к кошке, которая милостиво позволила себя погладить. Потом сказал, что обедать не останется. Сказал еще что-то. На прощание поцеловал мать, а так как знал, что она обязательно выглянет в окно, то прежде чем сесть в машину поднял глаза и махнул ей рукой.